Глава 3. Это было настоящее безумие. Я стрелял из всего, что было в танке. Каждую секунду гибло от одного до десяти человек. Сколько их тут на самом деле было неизвестно, но явно больше, чем пара сотен. Куда больше, ибо их мертвых перевалило за три сотни, но при этом все новые и новые бойцы появлялись внутри аванпоста. Танк был словно живой. Он перемещался так, как ему было несвойственно, я буквально чувствовал, как пули щекотали его броню, словно своей кожей. Это было не совсем приятно, не совсем привычно. Приходилось от этого обособляться, концентрироваться на задаче, и это был явный минус моей способности, но в какой-то степени и плюс». Я не мог смотреть сразу через десяток камер, но мог почувствовать, как по спине начинают стрелять противники, и отрабатывал из пулеметов туда. То, что врага так много, догадка у меня была одна. Город и все аванпосты были соединены сетью подземных переходов, по которым и доставлялись бойцы. Либо был какой-то монорельс, быстроходный, либо еще что-то. Но каждый раз они появлялись словно затухающими волнами. Десяток, пятерка, тройка, один и так уже несколько раз подряд. В один прекрасный момент произошло то, чем все и должно было закончиться. Танк подбили, движок заглох, а его восстановление требовало какое-то нереальное количество подконтрольного вещества, из-за чего я был просто вынужден его бросить. А потом крайне спешно покинуть, причем крайне спешно, за три секунды, так как уже после я летел на ускорении от взрыва боекомплекта, группируясь для встречи со стенкой. Удар, хруст, боль, вскрик. Я ко всему уже привык. Большая часть костей осталась цела, лишь суставы повыше бала. Но боль... боль была. Было множество внутренних кровотечений, было множество разрывов органов... Было сотрясение мозга, которое срочно нужно было компенсировать. Но мой организм не был как у обычных людей. Если для обычного человека это был бы конец боя, то для меня это только развязка. Я тут же вскочил на ноги буквально через секунду после того, как мое тело соприкоснулось с бетоном на земле, и тут же пришлось открывать огонь из своего автомата. Раньше я не особо обращал внимание на особенности строения аванпоста. А сейчас пришлось, так как нужно будет маневрировать. И изучать обстановку во время боя было неимоверно сложно, так как в прямом смысле слова было необходимо разделять свое внимание. Всего тут было четыре здания. Три модульных и примерно одинаковых, по всей видимости, казармы. Одно, самое маленькое, охранялось лучше всего. Оттуда же в основном выбегали бойцы противника и рассредотачивались по всему аванпосту. Скорее всего, там был пункт управления этим аванпостом и подземный переход, который просто необходимо будет завалить. А значит, мне туда. Определившись с целью, тут же дал приказ Алисии прикрывать меня именно в этом направлении, стараться снимать противника там. И она моментально, буквально через несколько секунд, положила первую пару бойцов, которым не повезло в этот миг оказаться в один ряд. Но ведь это были еще не все сюрпризы для противника. Еще Иван должен был вот-вот наслать сразу на несколько точек своих тварей. Расстреляв группу противников, тут же ушел в сторону и сел за пригорок мешков с песком. Противник наспех пытался соорудить укрепления, которые ему ничем не помогли. А вот мне наоборот сейчас помогают, так как пули не могли меня достать, чему я был безмерно рад. Перезарядив автомат, я на краткий миг высунулся. Около маленького здания было примерно 15 человек. Около ближайшей казармы было трое. Один ранен осколками от взрыва и лежал, мучился, хотя его ствол смотрел в мою сторону. Около второй казармы никого не было, а в сторону третьей тащили раненых. Сорвав гранату с разгрузки брони, сразу при этом выдернув чеку, отправил ее в полет в сторону штаба. Взрыв не заставил себя долго ждать, как и крики бойцов врага. Это вызвало у меня улыбку, после чего я отправил еще одну гранату в сторону ближайшей казармы, подорвав противника и там. Дальше я решил экономить боеприпасы. Их у меня не так много, как хотелось бы, так что автомат за спину, руки преобразить, подняться на ноги, быстро осмотреться и снова бой. Большая часть бойцов приходила в себя после взрыва, так что сейчас был самый идеальный момент для атаки, особенно рукопашный. Подбежав к ближайшему раненому, я тут же со всей дури ударил по его голове пяткой. Черепная коробка не выдержала, и ее содержимое разлетелось на несколько метров. Тут же второго полоснул когтями по животу, выпуская кишки наружу, разрывая их, вызывая адскую боль у бойца. У них была хорошая броня, но у меня было силы столько, сколько не было никогда. Я мог спокойно разрубать броню, словно это была обычная плоть. Очередной рывок. Серия ударов. Боец оказался довольно ловким или просто удачливым. Но его успех закончился в тот момент, когда в его голову прилетела пуля из винтовки лисы. Голова взорвалась, словно фейерверк. Благоличный щит посчитал, что это осколки от взрыва, и решил заблокировать кровь и кусочки плоти этого везунчика. Дальше все было как-то проще. Не было особых препятствий. От врага к врагу, от мертвеца к мертвецу, я передвигался в сторону пункта управления. Одному отрывал руки, другому пробивал грудь и использовал его тело как щит. Третьего просто лишал головы, отрывая ее. Или отрубая. Я старался соблюдать внутренний покой, не поддаваться кровавому угару. Но с каждым днем я все больше чувствовал, что каждая смерть доставляет мне какое-то... «Удовольствие. И с этим надо было что-то делать. Только я не знал, что. Моя воля сильна, но чем больше тьмы было на планете, тем сильнее она на меня давила, тем больше глубинных изменений во мне происходило. Снова гул, снова сноб боеприпасов летел в сторону защитников, снова где-то раздались грохочущие выстрелы, эхом отражаясь от высоких стен города». Снова где-то пришлось сравнять с землей Аванпост, так как наше наступление застопорилось там, и мы потеряли большое количество бойцов. Это было ожидаемо, но все равно, каждая смерть наших меня злила и побуждала действовать дальше, со все большей отдачей, со все большей жестокостью. Прикончив последнего бойца на улице, я мельком глянул в сторону лесного массива, из которого недавно выбежал. Буквально Черное море двигалось в мою сторону, вызывая самые противные и противоестественные чувства где-то внутри меня. Человеческое естество не могло привыкнуть к такому, но все равно меня тянуло к этим тварям. Что-то звало их поглотить и усилить себя, чтобы уничтожить все вокруг. Буквально переборов внутренний зов, я заскочил внутрь и тут же получил прикладом по лицу. Шлем спас от повреждений, но я потерял на миг инициативу. Я смог на отмаш ударить, выбить ствол из рук бойца, но дальше мне в грудь прилетел еще один удар, более сильный. Враг готовил засаду, причем достаточно хорошо готовил, а я не учел этот момент. Но меня просто так не остановить. Я выбрал цель и шел к ней, так что быстро, вскочив на ноги, я тут же повторно ворвался внутрь, но уже был готов к тому, что меня могло ждать. Раздавались выстрелы, кричали во всю глотку противники, но ничего не могло им помочь. Удар за ударом, смерть за смертью, я все больше и больше пожинал щедрый урожай. Все больше даровал душ смерти, если она существовала. Я был жесток. Но того требовал наш мир. В конечном итоге я стоял среди горы трупов и частей, разодранных к тел. Кому-то повезло, его смогут когда-нибудь определить, передать останки родственникам. Но некоторым... Некоторых никогда не опознают, так как от их тел мало что осталось. Даже не было костей. Я их не поглощал, нет, я никогда не использовал свои навыки на людях. Просто так вышло, что тела начали гореть из-за обугленной проводки. А потом куча этих тел увеличивалась и увеличивалась. Но в какой-то момент поток бойцов противника иссяк. Их тут было больше, чем могло в обычном режиме работы этого здания поместиться. Так что гарантированно где-то тут должна была быть лестница в сторону подземного перехода. Или лифт. Второе более вероятно, ибо каждый новый боец не выглядел утомленным. Несколько минут поисков дали свои плоды. Как я и думал, тут был лифт, который как раз сейчас только-только поднимался, судя по индикаторам. Глубину лифтовой шахты я не знал, так что просто раскрыл двери на удачу, надеясь на то, что враг не ожидает меня по ту сторону, и мгновенно перерубил стропы, которые удерживали этот гробик. «Вот теперь можно спокойно передохнуть», — проговорил я сам себе под нос, смотря на то, как падает вниз лифт. Удар прозвучал секунд через 10. Это примерно полкилометра, что очень много. Даже если вычесть примерно секунду на распространение звука, то все равно очень много. Но раз тут был только лифт, значит противнику больше никак сюда не попасть. По крайней мере, я на это рассчитывал. Значит, можно было доложить. База, я 0. Включил я канал связи с нашим космическим кораблем. «Противник на нашем секторе нейтрализован. Могу отдать приказ на перенаправление тварей третьего номера на другие направления». «Перенаправляй на юг». Тут же последовала команда, а я быстро прикинул, в каком это направлении. «Там сейчас наши откатываются назад из-за понесенных потерь, а орудия корабля на перезарядке. По крайней мере, средний калибр. Мелкого не хватит, чтобы нанести достаточно большой урон». «Я вас понял, база». Зачем-то на автоматике кивнул я, отходя от шахты, после чего переключился на канал с Алисией и Иваном. «Вань, давай наших в правую сторону. Там наших отбрасывают. Устрой родом ад на земле, какой только ты можешь устроить». «Они познают весь ужас столкновения с моими монстрами», — довольно проговорил мой напарник, который смог, по всей видимости, настроиться на рабочий лад. «Лиса, давай ко мне». Помотав головой после услышанного, я отдал команду. «Иван, как закончишь, тоже давай сюда!» «Тут пока организуем нашу временную базу, после чего будем думать, как лучше будет проникнуть в город. Есть у меня несколько идей, но лучше все с вами обговорить». Услышав ответы, я выключил передачу и направился в сторону зала, в котором было основное сражение. Аппаратуру я старался не повреждать, но чтобы до нее добраться, нужно было выкинуть часть тел на улицу. Да и до входа нужно было докопаться. Я его случайно немного завалил. По пояс примерно. Это лишняя трата времени. «Эх», — вздохнул я. «Любишь кататься, люби саночки возить».